Путь новичка. Почему на юрфаке готовят мало юристов, но много безработных? О качестве нынешнего образования написано много. Целые библиотеки. Все сходятся в том, что все плохо, все запущено. Насчет «почему плохо» мнения разные. Приведу лишь несколько. Раз. Качество подготовки специалистов в юридических вузах не вполне отвечает запросам современного рынка, а система высшего образования представляется недостаточно гибкой. Отделы кадров работодателей зачастую не планируют состав и подбор персонала на перспективу, а набирают специалистов лишь под конкретный объемы работ и, следовательно, не координируют свои потребности с вузами. Следует также отметить субъективные факторы, такие как, например, низкая информированность абитуриентов, студентов и выпускников о текущих потребностях рынка труда. Чхутиашвили новые требования рынка труда к молодым юристам. Юридическое образование и наука, 2010 год. 2. Выпускники большинства средних учебных заведений к моменту поступления в юридический вуз Получили слабую общеправовую подготовку. Большое количество абитуриентов обладают низким и средним уровнем качества правового образования, правовой культуры, не стремятся его повышать и не желают заниматься своим правовым самообразованием. Оленский. Повышение качества образования студентов юридических специальностей. Проблема эффективности формирования антикоррупционного мировоззрения. юрист 2011 год. 3. Общий уровень получающих высшее образование сегодня, увы, весьма невысок, особенно по сравнению с советским периодом. Доступ в коммерческие вузы, и иноплатные отделения, государственных вузов сегодня открыт практически для всех желающих. Поэтому среди студентов-юристов есть те, кто в советский период мог претендовать в лучшем случае на среднее специальное образование. Большинство коммерческих институтов, однако, не исключает студентов за неуспеваемость, поскольку являются заинтересованными в каждом, кто платит деньги. Администрация и преподаватели снисходительно относятся к списыванию, а в некоторых вузах оно даже официально разрешено. Произошла деградация студенческой морали. Студенты-юристы посещают лекции в спортивных костюмах, а на перерывах обсуждают неправовые проблемы, а последние модели сотовых телефонов. Толстых. Юридическое образование в современной России. Юридическое образование и наука, 2005 год. 4. Большинство современных так называемых ученых-юристов не имеют никакого понятия ни о самой юридической науке, ни о сути научно-юридической деятельности, ни, наконец, о методах введения этой деятельности. да Этому не учат в ВУЗе, и этому почти не уделяется внимание в послевузовском образовании, магистратуре, аспирантуре, динктуре, докторантуре. Главное, однако, не это. Ничего невозможного нет, лишь было бы желание научиться. Не учат же нигде, в самом деле, не брать, не давать взятки, а ведь и учатся, и дают, и берут. Так вот... Самое страшное как раз в том и заключается, что большинство из большинства неучей не желают и не стремятся ликвидировать ни не методологические пробелы в своем юридическом образовании. А зачем, если их обращение к науке обусловливается отнюдь нежеланием стать ученым с большой буквы и обогатить цивилистику своими достижениями, а стремлением к удовлетворению разнообразных личных амбиций? за счет возможности считаться ученым, слыть за ученого. Белов. Типичные недостатки диссертаций по гражданскому праву. Вестник гражданского права, 2007 год. И я не собираюсь искоренять вселенское зло и в одночасье вылечить нашу многострадальную науку. Я вижу задачу иначе. Я хочу научить вас, уважаемый читатель, тому, как стать профессионалом. но я не смогу пройти этот путь за вас как в фильме матрица я покажу тебе дверь а войдшь ты туда или нет решай сам ну и добавлю дорогу осилит идущий начнем немедленно если вы сейчас учитесь на юрфаке или в ином учреждении то у вас может быть убеждение меня обязаны научить это убеждение тормозит ваше развитие и в будущем может привести к катастрофическим последствиям. Почему? Потому что позволяет вам откинуться на спинку кресла, расслабиться и ровным счетом ничегошеньки не делать. Да ладно, меня и так научат. И вообще, в гробу я видел это право. Конечно, болтать с друзьями о мобильниках, тачках, девочках, нужное добавить, это куда интереснее. И вот человек сидит, слушает распинающегося лектора. В одно ухо вошло знание, из другого вышло. В голове как-то не задержалось. И так пять лет. А потом бесплодные попытки устроиться на работу, стыд и срам на собеседовании. Убогое обление соискателя. Меня этому не учили. Или советский вариант. Это мы не проходили, это нам не задавали. Как вы понимаете? Для работодателя это не аргумент. Вас просто спустят с лестницы. Следующий. Учиться — это ваша ответственность. Ваша и только ваша. Как и чему будете учиться, зависит только от вас самого. Вы можете не особо напрягаться. Последствия этой тактики, описанной в предыдущем абзаце. А можете отлавливать преподавателей. Выбивать ответы на непонятные вопросы. Можете читать дополнительные книги по праву и не только. Можете искать в интернете недостающие знания. И я вас еще больше обрадую. Если вы думаете, что с получением диплома обучение закончится, то вы ошибаетесь. Все только-только начинается. Теперь хорошим Да, сейчас перепроизводство юристов. Да, юристов плодили и плодят все, кому не лень. Как правильно подметил Оленский, большое количество абитуриентов обладают низким и средним уровнем качества правового образования, правовой культуры, не стремятся его повышать и не желают заниматься своим правовым самообразованием. Именно поэтому из тысяч выпущенных юристов по специальности будут работать в лучшем случае пара сотен. Многие вовремя не поняли и не взяли на себя ответственность за своё образование. Всё, финита. Время ушло. Мозги уже не те. Пришлось заняться не тем, что нравилось, а тем, за что платят. А то и вовсе пойти не по специальности. Назад дороги нет. Тяжело через пару лет работы не по специальности вернуться к ней на вдвое-втрое меньшие деньги. когда ты по уши в кредитах, камнем на шее висит ипотека а гукает наследник в колыбели. Можно ставить крест на могиле еще одного несостоявшегося юриста. У вас уже есть преимущество правильное мышление и подход. Осознание того, что учиться придется самому. Процентов на 70-80. Остальные 20-30 процентов может дать преподаватель или наставник. Но с этим тоже все далеко не так благополучно. Давайте посмотрим, кто преподает в вузах, и не только. Первое. Зубры. Преподаватели еще советской закалки. И хотя говорят, что старое поколение преподавателей вымирает, но оно все вымирает и вымирает, да никак не вымрет. В большинстве своим зубрам за 50. Это люди, которые только преподают. Других источников дохода, как правило, у них нет. А в силу возраста нет и практики. Вот и читают лекции, которым сто лет в обед. Дают методики и схемы, которые сейчас или не работают, или еле-еле работают. Кроме того, зубры не дружат с современными технологиями. Интернет и правовые системы для них – пустой звук. Железный аргумент. Да мы сто лет без всяких ваших интернетов-компьютеров жили и дальше проживем. Зубры далеко не всегда следят за изменениями законодательства. Хорошо, если дадут хотя бы фундаментальные основы судебной системы, общую теорию государства и права и так далее. И на том спасибо. Большего вы не почерпнете. Впрочем, среди зубров есть редкие исключения. Но мало. Хорошо, если процентов 10 наберется. Как правило, сидят такие специалисты очень и очень высоко. Вряд ли будут преподавать в вашем вузе. К примеру, Михаил Григорьевич Розенберг, легенда и клыба, корифей и основоположник, 89 лет, действующий судья Международного коммерческого арбитражного суда и лучший специалист на всю страну по Венской конвенции о договорах купли-продажи. которую сам же и писал, один из разработчиков. «Царствие небесное». Когда я начинал писать эту книгу, еще жил и здравствовал. Сейчас уже нет. Или Василий Владимирович Ветрянский, бывший зампредседателя Высшего арбитражного суда. Прекрасный цивилист. Один из лучших на сегодняшний день специалистов по договорам. Соавтор фундаментального труда «Договорное право». кстати ваш покорный слуга учился у обоих по собственной инициативе просто потому что не хватало знаний которыми обладали именно эти специалисты и я эти знания купил за свои кровные в виде семинара потому что давно осознал за свое обучение отвечаю я и только я второе заучки ботаники молодое поколение Вспомните свой университет. Обычно в группе есть несколько человек, которым наука действительно интересна. Таких называют ботаниками. Ну да не будем опускаться до штампов. Ребята, девчата прилежно учатся. После вуза идут в аспирантуру и долбят, долбят окаянный гранит науки вплоть до отрыва от реальности. Что на выходе? В лучшем случае – Хороший теоретик. В худшем — околонаучный специалист, нахватавшийся по верхам. Теперь он пытается нести науку в массы, а преподает только потому, что для получения звания доктора или профессора нужна наработка лекционных часов. Получается не ахти, так как хромает практика. Идеальный вариант, и скорее исключение в этой группе — ботаник-практик. который начал работать по специальности и пережил столкновение с реальностью. Теперь человек меньше думает о науке, больше о работе. Темными ночами пишет кандидатскую или докторскую, а иногда еще и преподает. Главное в этой фразе — иногда. Да, такой заучка способен научить многому, но ты пойди его поймай. Третье. Ставленники. Болотные. В двух словах — ужас вселенский. Человек, который в своем предмете не смыслит ровным счетом ничего. Раньше вел какой-то малопонятный и оторванный от жизни курс за худалом вузе, что-то типа «Основы статистических построений» или там «Особенности покраски сферических коней в вакууме». Потом узнал — на юридическом платят больше. Пошел преподавать юристам. Или по блату пристроили именно преподавать, потому что, кроме как ворочить языком, человек в этой жизни больше ничего не умеет. Причем преподает дисциплину, в которой сам, что называется, ни ухом, ни рылом, изучал обрывками по книжкам. В особо тяжелых случаях еще и с купленным дипломом. Четвертое. Молодые волки. гладиаторы наемники. Действующие юристы-судебники. Средний возраст — 30 лет. Та самая жалкая горстка, которая прошла университет, а после — огонь, воду и медные трубы. Работают по специальности, состоялись как профессионалы, прогрызли себе дорогу в жизнь, завоевали место под солнцем и теперь пытаются добиться в этой жизни чего-то большего, чем средний юрист-работяга. Практики на 90%. На оставшиеся десять циники ценят время и деньги. В вузах они редкие гости. Час волчьего времени стоит, как месячный оклад преподавателя-ставочника. В основном волки ведут узкоспециализированные и дорогостоящие семинары для других юристов. К примеру, эффективное представительство в суде, особенности договоров с иностранным элементом, Судебная риторика — кто во что горазд кто на чём специализируется. Самые просветлённые из серой братья понимают, студенты — это не только ценный мех. Преподавание — не только учёба. Это и раскрутка себя любимого, и новые клиенты, и новые связи, и прочие блага. Поэтому можно и в ВУЗе попреподавать за маленькие деньги, особенно в престижном. Для студента такой преподаватель — манна небесная. Потому что практик. Потому что способен на понятном студенту языке на пальцах объяснить любой сложный вопрос. А вообще, если вдуматься, книги, преподаватели, интернет — всё это вторично. Постарайтесь как можно быстрее понять, чем вы хотите заниматься в рамках профессии юриста. И тогда учиться вам будет гораздо легче. Юристы бывают разные. Вы можете стать прокурором. Вы можете стать госчиновником из той же администрации. Вам может нравиться роль Бэтмена, Супермена, иного супергероя, то есть спасать страждущих. И вы станете юристом по правам потребителей. Или добро пожаловать на темную сторону силы. Слово «рейдер» вам знакомо? Хотите стать? А коллектор? а чёрный банкир, риэлтор, быть может, специалист по банкротству, альтернативной ликвидации, или серый рыцарь, наёмник от юриспруденции, который берётся за любое дело, лишь бы платили, быть может, специалист по офшорам, выводу денег из страны и английскому праву. Вариантов выше крыши. И перед вами открыты все пути дороженьки Это всё юристы. Пойми, кто ты есть в душе? лавкач или праведник? Или не ангел, не бес, а усталый странник? И стань и будь. Подумай, что тебе ближе? Плавать под белыми парусами и представлять закон и порядок? Или быть по ту сторону баррикад, на темной стороне? Или преследовать свои интересы и выбирать дела по собственным понятиям о добре, зле праведным, неправедным, честным, подлым. Чтобы было легче определиться или хотя бы понять, к чему лежит душа, вот просветляющее упражнение на познание себя. Домашнее задание номер один. Дано. Пять книг. Луна, суровая хозяйка, Роберт Хайнлайн. Фирма, Джон Гришем. Гладиатор по закону, Фредерик Пол. «Гнев ангелов» — Сидни Шелдон, «Занимательная цивилистика» — Вадим Белов. Что делать? Первое. Достать книги. В бумаге или в сети, как вам удобнее. Все есть в открытом доступе. Второе. Прочитать книги. Третье. Подумать, к чему больше лежит душа. В рамках профессии юриста. И не только. Конец домашнего задания номер один. Возможный побочный эффект — сны. Вы еще не до конца понимаете, как эта книга способна изменить вашу жизнь, если вы ее прочтете и сделаете все упражнения. При чтении вы сможете почувствовать себя лучше, а когда будете делать упражнения и читать книги, смотреть фильмы, выполнять иные задания, вам могут начать снится сны. И я не знаю, какие сны вам приснятся. Возможно, цветные. Возможно, фривольные. Возможно, на тему, которая ну никак не связана ни с юриспруденцией, ни с правом. Думайте, что вам пытаются подсказать, в какую сторону подталкивают. Но в любом случае скажите себе спасибо. Спасибо, что вы развиваетесь и делаете. Дорогого стоит. Более того, вы удивитесь, но, делая упражнения, помимо поиска своего пути, вы приобретаете еще массу навыков. В частности, первое — применять знания, почерпнутое в книге. Второе — прислушиваться к себе, своим ощущениям. Третье — принимать решения и брать на себя ответственность за эти решения. Выше прозвучало. Подумать, к чему больше лежит душа в рамках профессии юриста и не только. А вам вообще сюда? Вы уверены, что хотите стать юристом? Точно? Подумайте, а почему вы пошли на юрфак? Почему и зачем идут на юрфак? Время – деньги. Этот тезис можно и не доказывать. Стоит ли тратить пять лет своего драгоценного времени На посиделке ни о чем. На приобретение профессии, по которой вы не собираетесь работать. Зачем? Чтобы потом переучиваться? Самые расхожие причины выбора нашей профессии, которые я слышал от учеников. Первое. У меня отец был юристом, и дед был юристом. Это у нас семейное. Второе. У юристов много денег. Третье. Быть юристом — это круто, престижно. Четвёртое. Быть юристом — быть во власти. Пятое. Я хочу вершить справедливость. Шестое. Буду помогать людям. Седьмое. Хочу, чтобы мир стал чуточку добрее. Восьмое. Быть юристом — это так романтично. Девятое. Так решили родители. Считаю важным, Рассмотреть все эти варианты. Это не только причины поступить, но и причины остаться, удержаться, потом работать по специальности. Если пройтись по порядку, в первом пункте так называемые юридические династии. Вот кому на Руси жить хорошо. Когда я учился в университете, на моем потоке из 90 студентов выходцев из династии было двое. И, конечно, у ребят все изначально было хорошо. Когда у тебя один из родителей юрист, а лучше оба, всегда есть у кого спросить что-то непонятное. Есть доступ к практике. Ты можешь начинать работать чуть ли не с пеленок, помогать родителям. Словом, идеальные стартовые условия. Сложности будут, если ты хочешь пойти своим путем, допустим, стать инженером. Сразу упрёшься в родителей. Но как же? Твой прадед ещё при царе-батюшке по судам бегал. Дед сделал имя в советской адвокатуре. Отец поднялся в гремучие девяностые нулевые. А тебя куда понесло? Здесь самый разумный путь — договориться с родителями. К примеру, так. Я получаю высшее юридическое, но потом сразу иду получать второе высшее по той специальности, которой у меня лежит душа. Как показывает практика, знание юриспруденции — хорошее подспорье почти в любой профессии. Допустим, вы хотите стать инженером, но родители запихнули на юрфак. Прекрасно. Тот случай, когда судьба не спослала вам ведро горьких лимонов. Сделайте лимонад и наслаждайтесь. Инженеру диплом юриста только в плюс. Вы узнаете про градостроительный кодекс. Вы узнаете про косты СНИПы и многие другие требования. Вы узнаете про основные причины споров в том же подряде. Вы сможете пощупать вживую проектную документацию. Вы узнаете, что за использование настройки труда Равшана Джамшута можно огрести штраф 400-600 тысяч рублей. Причем за каждого. И потом, когда будете получать второе образование, И в будущем, при работе по специальности того же инженера, знания и навыки юриста вам ох, как пригодятся. То же самое и с врачом. Хотели стать врачом, но внезапно оказались на юридическом? Очень хорошо. Изучайте дела о возмещении вреда жизни и здоровью. Дела о врачебных ошибках. Подумайте, какие риски возникают при открытии частной медклиники. Вы вполне сможете потом там работать или врачом, или юристом. Хотите стать управленцем, руководителем компании? Прекрасно. Вам опять на юридический. Советую при выборе специализации на третьем курсе записаться в Государство веды. Почему? Потому что именно там читают дисциплины по управлению людьми. Одним словом, если вы сейчас на юридическом Не торопитесь бросать учебу. Если учиться для себя, а как именно и что делать, я вам покажу, то полученные знания и опыт пригодятся в любой другой профессии. Далее. У юристов много денег. Да как вам сказать? На Headhunter давно были? Зайдите, посмотрите уровень зарплат юристов. Ростов-на-Дону, например. В день, когда писались эти строки, весна 2013 года, средняя зарплата была 20-30 тысяч рублей. Это много? Вот и я думаю, что нет. Но вы сможете зарабатывать больше среднего, если будете делать больше среднего, чему, в частности, посвящена эта книга. Быть юристом — это круто, престижно. Знаете, в начале 90-х и менеджером было быть престижно. Почему? Потому что тогда под менеджером понимали руководителя управленца А сейчас? А сейчас термин «менеджер» стал чуть ли не ругательным, потому что и менеджеров развелось, как собак нерезанных. Само слово «менеджер» цепляют к любой должности. К примеру, как вам «менеджер по чистоте»? Уборщица или менеджер по работе с клиентами в магазине. Да тот же продавец, только по-другому назван. Сейчас то же самое происходит с юристом. Юристов много. Юристами иногда называют людей, которые к профессии относятся постольку-поскольку. К примеру, юрист детского садика или там юрист собеса. Юристам быть престижно, если вы раскрученный, грамотный. Опытный, востребованный. Тогда да. Тогда престижно. Но сначала надо выйти на этот уровень. А это отнюдь непросто. Быть юристом, быть во власти. Вовсе не обязательно. Нет гарантий, что вы попадете во власть. Нет. Если у вас родня уже во власти, и вы часть правящего клана, тогда да. Тогда и вы во власти будете. И вообще, судья-юрист. прокурор, юрист. Многие государственные и муниципальные должности требуют или предполагают наличие высшего юрообразования. Но в последнее время это два разных жизненных пути. Путь юриста и путь чиновника. Если хотите быть во власти, но у вас нет родни, иных связей, подвязок, сначала попадите в эту самую власть, а уж потом получайте юридическое образование. Это идеальный вариант. А более реальный и практичный — стать юристом, а там видно будет. Получится попасть во власть? Хорошо. Нет? Все равно без куска хлеба не останетесь. Следующие три пункта. Я хочу вершить справедливость, буду помогать людям, хочу, чтобы мир стал чуточку добрее. Если этот мотив подвигнет вас на что-то путное, на ту же учебу. Замечательно. Учите, дерзайте. Но будьте готовы к жесткому столкновению с реальностью. Возможно, на первом же судебном заседании. Как сказал один из моих учителей, нет справедливости. Есть суд, который рассматривает дело. Примечание. Владимир Хвалей, партнер фирмы Бейкер и Маккензи. Цена часа — 14 тысяч рублей. Конец примечания. А вообще, это хорошая мотивация, хорошая движущая сила по жизни, в том числе по жизни юриста. Смотрите, есть области нашей профессии, куда по причине кажущегося отсутствия там денег суровые профессионалы не лезут. Это соцобеспечение, это пенсионное обеспечение, это так называемые медицинские дела, не только причинение вреда жизни здоровью, но и все, что связано медициной и медуслугами. Как следствие, хороших специалистов в этих областях мало. Так что, если хотите бороться за справедливость, вам сюда. Но помимо справедливости, в этих областях есть и деньги. Возьмем, к примеру, ту же социально-пенсионную сферу. Кто наш клиент? Бабушка или дедушка? Которые считают, что пенсию зажимают. что-то там недоплачивают. В том же пенсионном обеспечении уйма законов, нормативных актов, разъяснений и комментариев, которые в силу кажущегося отсутствия денег мало кто изучает. И юрист обычно от такого клиента пытается отделаться, чтобы во всех этих дебрях не разбираться. Но если специализироваться именно на таких делах и досконально разобраться в перипетиях нашего пенсионного законодательства, то можно жить, и неплохо жить, по принципу 10 старушек рубль. То есть на первого клиента у вас уйдет пара месяцев. Но теперь вы уже в теме, вы разобрались. На второго клиента вы потратите уже меньше времени, на третьего — еще меньше. Пару раз посудитесь, и у вас будут дополнительные аргументы для следующих дел в виде сложившейся судебной практики. потом А вас пойдет слава, как о хорошем специалисте по таким делам. Бабушек на лавочке у подъезда видели? Правильно. Пустозвонки. Говорят с утра до ночи. В лото играют. Молодежка стерят. Но! Если вы решили вопрос одной бабушке то будут говорить и о вас. На той же лавочке. И не только. И будут советовать вас, крутого спеца, друзьям, родне, знакомым. Вот вам и приток клиентов. Вот вам и свой бизнес. Кроме того, у бабушек есть дети и внуки, у которых могут быть свои беды из другой области права. А это новые клиенты и, что гораздо важнее, новые связи. Подробнее о ресурсах, деньги, связи и тому подобное смотрите отдельную главу. Далее. Быть юристом — это так романтично. Вот разрази меня гром, не пойму. Но ну, где вы там романтику нашли? На романтикной базе Российской Федерации слово «романтика» встречается всего один раз в древнем документе «Охрана репродуктивного здоровья работников. Основные термины и понятия». Утверждено Минздравом РФ 02.10.2003. Вот там есть что-то похожее. Романтичные отношения, создание и поддержание отношений основанных на эмоциональном и физическом влечении, потенциально приводящим к долговременным интимным отношениям. Секс, что ли? Во как зашифровали. И всё. Впрочем, другие преподаватели тоже слышали о некой загадочной романтике, которая влечёт некоторых студентов в ВУЗ. Вот что они пишут. «Определённую роль играет романтика, образы». сформированные фильмами, книгами, рассказами родных и знакомых. Определенная часть наших курсантов – это представители милицейских династий. Они продолжают дело своих родителей, дедушек и бабушек. Не последнее место занимают ценность диплома вуза МВД. Социальная защита сотрудников ОВД, гарантия трудоустройства после окончания учебы агафонов – Руководитель крупного образовательного учреждения МВД России обязан специализироваться практически во всех отраслях права. Юридический мир, 2005 год. Еще. Состояние современной науки международного права во взаимосвязи со сравнительным правоведением обосновал доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой международного права Новосибирского государственного университета Толстых. По его словам, международное право перестает быть сферой романтиков. Сегодня юрист-международник – это прежде всего тот, кто знает много судебных прецедентов. Международная правовая доктрина становится англосаксонской. Рафалюк «Сравнительное правоведение, как современная форма правового гуманизма». Журнал российского права. 2011 год. «Сравнительное правоведение» современная форма правового гуманизма. 2011 год. Мне кажется, что романтика и любовь — явление одного порядка, и то, и другое субъективно. Попытка описывать эти понятия словами — всё равно, что измерять свет килограммами. А раз так, то не буду и пробовать. Если вас в профессию привела романтика, прекрасно, добро пожаловать. хотя Скорее всего, в будущем с «Романтикой» вы будете сталкиваться вот в таком контексте. Из материалов дела видно и судами установлено, что предметом иска по данному делу являются требования о взыскании стоимости работ по ремонту набережной и реконструкции сквера «Романтика» имени Аванесова. Работы выполнялись без заключения муниципального контракта, что сторонами не оспаривается. Восстановление ФАС Северо-Кавказского округа от 05.03.2012. Или в таком. Представление налогоплательщикам в налоговый орган всех надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в целях получения налоговой выгоды является основанием для ее получения, если налоговым органам не доказано, что сведения, содержащиеся в этих документах, не полны, недостоверны и или противоречивы. Как установлено судом апелляционной инстанции, исследуют из материалов дела, в проверяемый период ООО "Дакс" заключило с обществом с ограниченной ответственностью "Романтика" далее ООО "Романтика" договор поставки от 01.09.2010 номер 13/01/2010. согласно которому приобрело у поставщика на условиях отсрочки платежа товар сортировщики банкнот марки Glory UW-60 в количестве 292 штук. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 29.02.2012. Так что готовьтесь, читатель, готовьтесь. Будут не розы до да песни с шампанским и прогулками под луной, А казенщина и судебные споры. А вы как думали? Завершая тему, почему вы пришли на юрфак, последняя причина. Так решили родители. Ну что тут сказать? Оптимальная стратегия, как было описано выше. Первое. Не юриспруденция, а что? Поймите, к чему душа лежит. Второе. Доучиться и получить юрообразование — чтобы потом заниматься любимым делом. Третье. И, дополню пунктом три, спросите себя. Я свою жизнь живу? Или жизнь родителей? Да, выбор. Да, ответственность. Да, может выйти и конфликт. А может, родители вас и поймут. И признают ваше право идти своим путем. У меня было нечто подобное после школы. Отец — инженер, мать — врач. Куда податься? Мне пророчили техникум связи, потому что вроде хорошо ладил с компьютерами. На медицинский никто поленом не гнал, думаю, сам. Я поначалу собрался было на исторический, но вовремя узнал, что на Юрфаке тоже читают историю. Правда, с привязкой к истории государства и права. Но тем не менее. Что дальше? На дневной пролетел. Со второго раза поступил на вечерний. причем поступил вместе с теми с кем пролетел на дневной хотя многие вокруг и говорили ничего у тебя не получится и тем не менее чему все это предвижу вам тоже будут злые языки говорить что то вроде да чего ты на этом юрфаке делаешь юристов сейчас как грязи скажите угу и учитесь себе дальше поймите это ваш путь и всегда будут люди которые попытаются втоптать вас в грязь. Нельзя нарисовать картину, которая бы нравилась всем. Вы не стодолларовая банкнота, не красненькая российская купюра, чтобы нравиться всем.